Весь плац для автобусов обшит ларьками, малюсенькими барами на 2-3 столика и ресторанчиками на 5-6. Подходим к заведению торгующему вином. Показываю хозяину один палец и на бутылку, даёт. Плачу. Открывает. Показываю 6 пальцев и на фужеры, даёт. Наливаю Нас пятеро. Шестой фужер протягиваю хозяину. На его лице некоторая растерянность. Чокаемся. Говорю: "Ваше здоровье, дядька". Дядька за улыбался и выпил. Отходим к автобусу. За спиной слышим: "Дядько". Оборачиваемся. Продавец манит к себе. Возвращаемся. Грек открывает новую бутылку, ставит на поднос шесть чистых фужеров. наполняет их и говорит: "Дядько, чокаемся". Жестами и поклонами показывает, что теперь он нам всем желает здоровья. Благодарим, предлагаю деньги, качает головой, говорит: "Нет, что вы? Я на этот раз угощаю". Благодарим, кто на русском, кто на немецком, кто на английском. Выпиваем. Я показываю пальцем на бутылку: "Ещё!" Плачу выпиваем. Грек развмянился, благодарит поклонами, на лице восторг. Автобус сигналит, созывая всех наших. Многие уже в салоне. Прощаемся, обнимаемся, даже лабызаемся. Что поделаешь, Сабутыльнике ведь? Дружба навеки. Подходим к нашему фиату, вот-вот войдём. Вдруг снова слышим: "Дядько!" надрывное, щемящее, тоскливое дядько опять зовёт к себе, опять угощает. Моё его он нас. Моё его он нас. И всё повторяет: дядько, дядько. Очень ему понравились и винная игра, и это слово. Fiat сигналит, сигналит, и, наконец, трогается. Финальная мизансцена на дороге, окутанный выхлопным автодымом Стоит удаляющийся от нас наш друг, держа в одной руке поднос с наполненными бокалами и машет нам другой. По артикуляции губ видим повторение одного и того же слова: дядько, дядько, дядько. Переводчица гречанка сказала, что мы первые туристы, угостившие его хозяина его же вином. Первые за всю жизнь. Первое утро в Афинах. 7:30. Звонок. Алло? Доброе утро. Это вестник с приездом. Это говорит дедушка твоего сына Жени. Братцы, дайте поспать. Вешу трубку. 7:33. Звонок. Снимаю трубку. Ну что? Угомонитесь, черти. Неужели всю ночь грешу на своих весёлых коллег? Серьёзно? Это говорит дедушка твоего сына. Идите вы. Вешает трубку. 7:36 звонок. Дедушка, отстань. Ну кто это? Сергеев? Это дедушка. Мамма родная, кто это? Иванов? Дедушка. Вешает трубку. 7:40, 7:50, 8. Тишина. Засыпаю, сточат. Открываю глаза на часах 9:30. Войдите. Дверь открывается. На пороге дедушка моего сына Жени. Тёща была замужем за греком. Родила мою жену. С греком развелась. Жена родила мне сына Женю. Грек уехал на родину. В каком городе жил грек-дедушка, я не знал. Дедушку в глаза не видел, только на фотографии. Но этого было достаточно, чтобы узнать, стоящим в дверях номера гостиницы дедушку моего сына Жени. Судьба этого человека достойна внимания. Член комитета в Греции за это приговорён к двум месяцам тюрьмы, затем послан в рай в СССР. Там За невинный анекдот награждён самым объективным, демократическим и гуманным судом к 10 годам заключения в лагере Строгового режима. Отдохнул и в Ташкент. Там женился, стал папой, разошёлся, поступил в компартию СССР. В числе многих греков был отправлен в Афины на подмогу тамошним единомышленникам. Как раз во время наших гастролей в 1978 году происходили выборы мэра города В числе нескольких кандидатов был выдвинут коммунист, композитор Теодоракис. Дедушка, активисты избирательной кампании не помогли тысяче греков-коммунистов. Теодоракис не прошёл. Родина моя Россия. Там мой дом. Когда встречаю на улице или в городском транспорте подгулявшего человека, всегда заговариваю с ним, надеясь на то, что он из СССР. и часто не ошибаюсь рассказал дедушка мне послал его сам бог с ним я узнал больше всех наших и обофинах и об истории взаимоотношений наших стран и увидел больше не говоря уже о том что делая редкие покупки Не люблю болтаться по магазинам после объяснения дедушке, что я советский артист, что работаю в малом театре, который с большим успехом гастролирует в Афинах, платил чуть ли не полцены за покупку. Дело не в деньгах, а в уважении к представителю России. И в деньгах тоже. Что там? Наши сверхбдительные товарищи чуть ли не отворачивались от бедного дедушки до тех пор, пока не узнали, что он советский коммунист. Да ещё и служащий интуриста возит группы в Москву в качестве гида-переводчика. Перестали отворачиваться. Но хотя на дворе был уже 1978 год, всё же смотрели на него через оптику образца 1937 года. Если новая кинокартина Это съёмки на новую плёнку, то воспоминание, это проявление старой. Снимаем. Снимаем свой новый ковчег. Там, мне кажется, что роль получается то нет. То кажется, что Свела гений, то нет. То хороши актёры, то не очень. Хандра заболел. И смех и грех. Укутаю Вывезут на съёмку, быстренько отснимут и в келью каютю, где радуют к счастью до сих пор благоухающие души. Навестит корабельный доктор, проверит, как дышат мои воспавшиеся лёгкие, уколит какими-то зверскими самыми американскими антибиотиками, даст пилюль целую пригоршню и покинет меня один укова. 3 апреля. Пирей. Днём вышел на пристань снялся в нескольких эпизодах и в Каюту. 4 апреля Афины. Утром меня закутанного привезли к Акрополю, сняли несколько сцен из закутанного в Каюту. В 13:00 отошли от Пирея. До Хайфы почти двое суток ходу. Интенсивное лечение. Астрабосит трубой. Подходим к Хайфе. Здоровье моё чуть-чуть, но здоровеет. Общение с однокруизиниками, дравей вид Розавещёкова корабельного доктора, чистый воздух и размеренная морская качка, а лягамак в саду возвращает меня к благородной деятельности. Взбодрённый и с новыми силами собираюсь на съёмки в Иерусалим. Не доходя до таможни Хайфы, в сторонке кто-то из наших пассажиров переговариваясь с местным израильтянином на чистом русском языке переправляет через разделяющий их забор электродрель, маленькую швейную машинку и ещё что-то закутанное, наверняка облагаемое пошлиной. Иначе зачем же через забор? На контрольном пункте таможни, на всём пути следования по дорогам портового города много девушек в военной форме с автоматами за плечами. Два года тому назад Подобный образ молодой женщины олицетворял для меня какую-то чистоту, и душевную, и физическую, и истинный патриотизм. Это были девушки, не успевшие к 18 годам выйти замуж, что освобождает их от воинской повинности. И вот спустя 2 года этот образ потерял черты привлекательности. Среди девиц мы увидели полупьяных от спиртного или наркотиков. Курящих, жующих, надаевшую всем жвачку, что никак не красит женщин, вульгарно бронивших среди собой. Хорошее настроение поддерживал лишь шикарный автобус Mercedes, бесшумно летевший по прекрасной дороге и везущий нас в сказочный Иерусалим. Первым делом на съёмочную площадку А на по сценарию знаменитая смотровая площадка, с которой открывается весь город, с его синагогами, мечетями, памятниками старины, богатыми и бедными улочками. С неё видны и дальние холмистые пригороды, словно сотканные из белого-белого камня. 2 года тому назад старый вежливый еврей и приличные молодые арабы Продавали на смотровой площадке чудесную цветную фотопанораму города. Рулон около метров в длину и сантиметров 20 в ширину. Фотопанорама точная копия того, что видишь с стоя на смотровой площадке. Продавали также агатовые, бирюзовые бусы, апельсины и много всякой другой всячины. Теперь же, к величайшему моему разочарованию, площадка превратилась в скопище орущих, нахальных хулиганов-арабов, пристояющих к тебе, желая сбыть свой товар, нагло хватающих за, извините, места наших артисток. Наши попытки оградить женщин от скотского обращения привели к тому, что один из этой бесноущейся толпы показал нож. создавалось впечатление, что нас умышленно провоцировали на скандал всё-таки повезло проезжавший мимо на мотоциклах полицейский патруль угомонил хулиганов и задержался на время проведения наших непродолжительных съёмок замутившееся настроение не очистила и знаменитая стена плача успокаивающе своей неподвижностью, таинственностью и величием. Стена хранительница человеческих тайн и чаяний. С ней разговаривают один на один, каются в грехах, делятся радостями и горестями, просят помощи. Для этого надо в каждую щелочку, выбеинку вложить записочку с изложением своей просьбы. Я оставил в стене клочок бумажки со словами: "Прими нас всех, живущих на земле, и прости нам грехи наши, Господи. А на словах попросил Господа поскорее вернуть мне здоровье. На душе стало легче. Даже радостно, как после удачного выступления или сделанного доброго дела. Но стоило чуть отойти от чуда стены, как снова неприятное удивление. На сей раз от совершенно нелепого с точки зрения архитектуры, логики, градостроительства, вкуса и такта в отношении религии пятиэтажного здания полицейское управа напротив стены плача. Ну ни в какие ворота. За спиной молящихся полиция с автоматами, дубинками, джипами. Что это? Насмешка. Торжество атеизма. 2 года тому назад я только вполголоса разговаривал, прохаживаясь по городу и рассматривая его. Мне казалось, над ним витает святой дух. Ей-ей. Сейчас духа не учуял. Автомобили сигналят вовсю. Прохожие говорят громко. Попадаются пьяненькие и много весёлых дам. Говорят, все они из России. Одним словом, городская тональность и атмосфера Иерусалима явно приближается. к среднему мировому уровню хамства. А жаль. Конечно, поверхностные впечатления не могут быть основанием для создания общего образа страны и её дел. Я на это и не претендую. Это мои личные наблюдения, поэтому хватит на эту тему. Тем более, что хамья хватает во всех уголках земли. Многие люди часто не понимают, да иногда и не хотят понять анатомию своего родного города, что ж тогда говорить о познании чужих городов, в которых промелькнёшь как метеор на небе.